Глава одиннадцатая Солнце уже поднялось над горизонтом, озаряя всё кругом яркими лучами. Николь сидела возле окна и смотрела в одну точку до тех пор, пока не заболели глаза. Прошлым вечером она ускользнула с бала, слишком потрясённая увиденным. Всю ночь пыталась забыть то, что произошло. Свернулась клубок, задыхаясь от потрясения. Из груди рвались наружу сдавленные всхлипы. Перед глазами Николь стояла кровь. Девушка сжала руки в кулаки и заслонила ими глаза. Мир закружился. Красный, ярко-красный. Она опустила руки, затем выбралась из постели и, чтобы унять душевную боль, ударила кулаком по стене. На улице стояла жара и духота, однако Николь жутко хотелось сбежать из дома. Она умылась, набросила на себя первую попавшуюся одежду и побежала на кухню. Лиза стояла спиной к двери и помешивала что-то на плите, Но, заслышав шаги, Николь обернулась. Девушка переступала с ноги на ногу, безвольно опустив руки. Не стоило спускаться на кухню. Лиза сразу заметит, что у нее глаза на мокром месте. «Бог ты мой дитя!» — сказала кухарка. «Что с тобой стряслось? Кофе на плите наливай». Взяв чашку, Николь подошла к плите. Но когда попыталась налить кофе, затряслась рука. Кофе пролился. Услышав шипение, Лиза подошла к ней. «Что же такое? Присядь, я принесу тебе кофе». «Я ухожу», — Николь покачала головой. «Забегу в кафе». «Нет, ты останешься здесь. Ты же белее мела. Твой вот. отец не простит меня, если отпущу тебя в таком состоянии». Николь тоскливо посмотрела на Лизу. Больше всего на свете хотелось оказаться в теплых объятиях кухарке и рассказать все, что случилось. Но девушка смолчала. «Это слишком ужасно». Николь опустила взгляд, зная, что ей придется держать рот на замке. Она никому не расскажет, что увидела в подвале. Лиза намолола зерен и заварила кофе заново, наполняя комнату ароматом. Когда все было готово, кухарка принесла две кружки и села рядом с Николь. — А теперь рассказывай, почему у тебя такой вид? — много шампанского? Все дело в этом? Николь глотнула горячего кофе, не заботясь о том, что она обжигает ей горло. Потом вытерла рот ладонью. «Совсем не понимаю нынешних девушек. Вам нужно нормально питаться. Может сделать самые вкусные на свете яйца пошот. «Мне сейчас кусок горла не полезет». «Круассан?» Николь поднялась на ноги. «Прости, мне пора». Она замолчала, часто-часто заморгав. Еще немного расплачется. «Мне пора идти», — сказала Николь, проскользнув мимо Лизы. Девушка развернулась на каблуках и побежала прочь. На улице ее шаг ускорился, она перешла на бег, и сердце забилось чаще. Голову сдавило, но она не остановилась. Пока Николь бежала, в голове не было мысли о крови. Дождь зарядил не на шутку, разгоняя собравшихся на Рюполь-Берт. Николь опустила голову и пробежала мимо. Возле Мезон-Дюваль на углу она увидела отца. Он стоял на тротуаре под навесом. Отец помахал ей. Но Николь сильнее склонила голову. Она не могла даже смотреть на него. Отец шокировал ее второй раз. Николь видела, как он целовал в переулке ту темнокожую женщину с полуобнаженной грудью. Но случившееся вчера было хуже. Намного хуже. Проходя мимо клуба по гребле «Серкаль утик, построенного у кромки воды, Николь остановилась, пытаясь перевести дух. Дождь прекратился, и на улице выступала бродячая труппа. Музыканты и актеры часто встречались на дорогах Ханоя и в его окрестностях. Ходили слухи, что занимались они не только искусством. Кто-то считал их осведомителями вьетмини. Однако Николь с удовольствием смотрела спектакли. Сегодня выдался подходящий момент, ничто не отвлекало. Перед мысленным взором то дело прокручивалось все произошедшее. Потребовались считанные секунды, чтобы убить человека. Она вспомнила страх в глазах парня, когда он молил о пощаде а еще ужасное осознание неизбежного. Всегда ли так перед лицом смерти? Беспомощность и неотвратимость. Оказавшись во вьетнамском квартале, Николь запетляла по улочкам, обходя чайные лавки. Она замедлила шаг. Волосы ее промокли от пота и дождя. Николь ненароком врезалась в торговца с сандалиями, который переходил с места на место и опрокинул его корзину с товаром, вызвав поток гневной брани. Наконец она остановилась, чтобы пропустить велорикшу. Сильная боль сдавила голову Николь. В июле всегда стояла невыносимая жара. Но зачем туда пришла Сильвия? Почему отец холоднокровно застрелил того паренька? Николь старалась не думать о том, какой обманутый почувствовал себя, увидев, как Марк целует ее сестру. Он мог заполучить Сильвию. Так с чего Николь решила, что между ними возникла симпатия? Разве не очевидно, что он выберет более умную и красивую из двух девушек? Николь свернула на другую улицу и там увидела Иветто, побегавшую из булочной с огромной корзиной глазированных булочек. Черная косичка качнулась со стороны в сторону, когда девочка помахала Николь, радуясь нежданной встрече. Вопреки дурному настроению Николь улыбнулась этому солнечному ребенку. Отец Иветто не мог на нее нарадоваться. Ив был хорошим человеком. Николь помахала в ответ и зашагала к своему магазину. В тот день дождь лил, не переставая. Покупатели не шли, но домой Николь вернулась лишь к вечеру. Когда в комнату вошла Сильвия, чтобы позвать ее на ужин, Николь не сразу отозвалась. Сестра нарядилась в серый шелковый костюм, белую шляпку с короткой черной вуалью, закрывавшую половину лица. Похоже, Сильвия тоже целый день работала. Николь не сомневалась, что они и словом не обмолвятся об убийстве. Умер человек, но словно бы ничего не произошло. Однако Сильвия тоже выглядела потрясенной там, в подвале. Николь следовало побольше разузнать о случившемся. Почему отцу пришлось выстрелить и во что ввязалась Сильвия? Вот бы поговорить с сестрой по душам. Николь затасковала по прежним дням, но немедленно взяла себя в руки. «Я...» «Что?» Николь замолчала, и сестры уставились друг на друга. «Я видела тебя». Весь ужас той ночи тут же вернулся но что-то заставило Николь держать рот на замке и не упомянуть убийство. «Что?» Николь лихорадочно соображала. «Не говорить об оружии, не упоминать о крови». «Почему ты позволила Марку поцеловать себя?» вдруг спросила она. Сильвия выглядела потрясенной. «Я была в том коридоре. Я видела вас с Марком». Сильвия посмотрела себе под ноги, прежде чем перевести взгляд на сестру. Сохраняя жутковатое спокойствие, она натянуто улыбнулась Николь. Надеюсь, ты видела лишь это? Николь не ответила. Сильвия пристально смотрела на нее. Я видела лишь Вас. Он был моим другом, Сильвия. Разве у тебя мало всего? Николь, мы знакомы с Марком не один день. Что тут еще сказать? Правда? Сильвия указала на дверь. Я лишь зашла сказать, что ужин подан. Попросить, чтобы еду принесли сюда? А что дана с Марком, пора бы тебе уже повзрослеть. Ты поэтому убежала с бала, никому ничего не сказав. Прости, если увиденное тебя огорчило. Ты знаешь, что огорчила Сильвия, не строя себе невинную овечку. Сестра повернулась, чтобы уйти, а внутри Николь катала ярость. Девушка не выдержала, схватила книгу в мягкой обложке и кинула в Сильвию. Та пригнулась, и книга упала на пол. Николь застыла, глядя на распахнутые страницы, которые трепетали от ветерка, дувшего из окна. На мгновение воцарилась тишина. Сильвия взглянула в зеркало, смахнула со лба завиток и сложила губы бантиком, нанося помаду. «Мне кажется, это Тед говорил отца дать мне долю в бизнесе». «Не начинай», — сказала Сильвия, даже не глядя на Николь. «Я тут ни при чем». Он сам решил, что во главе должна быть одна из нас. И это не по причине твоей безупречности. Отец поступил так из деловых соображений. А теперь вытри слезы. И, кстати, мне понадобится восемь метров кремового золотом шелка. Никакой спешки, но никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Сильви ушла, а Николь плюхнулась на кровать, уткнулась носом в подушку и до крови впилась зубами большой палец. Она всегда стремилась стать послушной французской дочерью. Разве мало того, что ее отстранили от семейного бизнеса? Теперь обида только усилилась. Сильвия и Марк стали свидетелями убийства. Кем это делало их самих? А ее? Как мог отец пристрелить человека, словно животное? На душе у Николь стало пусто. Кому она могла доверять, кроме Лизы?